Глава двадцать четвертая. Дрожь прошла по телу многоножки, на спине которой я все еще лежал недвижимым кулем. На этого монстра тоже вдруг накатила паника, причем параллельно со мной. Только вот никаких поводов для общих тревог у нас с ним однозначно нет и быть не может. А значит, для неуемного ужаса имелись какие-то внешние причины. Если бы меня начисто не лишили способности к магии, Я бы, конечно, почувствовал и сообразил раньше, но лучше уж поздно, чем никогда. Очевидно, мы с просто попали в зону действия эманаций страха. Но что же конкретно так лихо их источает? Вряд ли капюшону, к которому меня подвезли, зачем-то понадобилось попугать нас. Скорее всего, на границе леса установлена какая-то защита, и эманации вплетены именно в нее. Правда, попытки разглядеть эту защиту – вновь не увенчались успехом. И не только по причине, блокирующей магию ловушки. Едва я попытался поднять голову, меня подхватили на руки двое оборотней и, как свернутый в рулон ковер, перекинули через спину лошади ближайшего капюшона. Свисая вниз головой, мне стало плевать на защиту и даже на эманации страха, на душе без того было припогано. Итак... Зеленоухий гад меня не убил, зато продал капюшоном. И чего теперь ждать от нового плена? Или, вернее, будет сказать, рабство? Попытался выяснить хоть что-то о будущих перспективах у всадника, впереди которого меня закинули. Однако в ответ получил лишь короткую фразу на неизвестном языке. К тому же отряд уже тронулся в путь. Лехим галопом. Да бы этой зеленомордой твари, Шензаю в смысле, самому вот так поскакать животом на холке лошади. Свалиться с нее мне определенно не позволяла какая-то магия, но ощущения от планомерного спрессовывания кишок были непередаваемые. Не знаю, сколько мы ехали, лично мне показалось, что вечность, но если объективно, то минут десять. Остановились возле какой-то башни типа донжона. Признаться, весьма неожиданное строение для лесной чащи. Впрочем, толком рассмотреть я его не успел. Капюшоны завели лошадей внутрь, прямо на первый этаж, а меня сгрузили на охапку сена. Потрясающе. Только в отличие от лошадей, я к жизни на морозе не привык и, признаться, без малейшего движения уже начал порядком подмерзать, а конюшня явно не отапливалась. Большинство капюшонов двинулись вверх по лестнице. Однако предводитель... Плащи у них были одинаково белого цвета, различались вышивкой и меховой оторочкой. Подошел ко мне и что-то спросил. Вот только я, в отличие от Шинзая, их языка не знал. Поэтому мог лишь сказать, что не понимаю. Сперва на автомате по-английски, но потом добавил и на языке оборотней многоножек. «Откуда ты?» — неожиданно перешел на тот же язык предводитель. Выходит, он им владеет?» однако с красноглазыми общался исключительно на своем. Не желал без необходимости утруждать себя, но, по-видимому. «Это не самый простой вопрос», — пробурчал я. «Рассказывать этому рабовладельцу правду, откровенно говоря, не хотелось. Ведь это означало дать ему понять, что здесь я — одиночка без роду и племени, и за мной не стоит абсолютно никакой силы, никто не явится не вызволять меня» не отомстить за мою персону. Однако, как можно солгать, совершенно не представлял, ибо о здешнем мироустройстве у уборотней мы не почерпнули фактически никакой информации. Врать о знакомстве с местными драконами было опасно, ибо те его точно не подтвердят. А когда сюда явится Герзал с остальными, неизвестно, да и найдут ли они нас вообще. А я до сих пор даже не имел ни малейшего понятия, кто передо мной. «Вампир или кто-то еще? Может, и вовсе дракон, либо же принадлежит к расе, которой те покровительствуют?» «Так откуда ты?» — повторил свой вопрос предводитель. «Признаться, я не настолько хорошо говорю на этом языке, чтобы объяснить толком. Решил прикрыться языковым барьером». «А на каком говоришь «хорошо»?» — поинтересовался он на английском, ответил со всей честностью и даже принялся объяснять про порталы другие миры. Естественно, он не понял ни слова, поэтому, нахмурившись, остановил меня уже на третьей фразе. — Как ты оказался у Ворсхи? — спросил предводитель, не имея желания слушать неведомый набор звуков. — Путешествовал и попал к ним в плен. По сути, это тоже было правдой. Но я решил сменить тему, пока он не засыпал меня вопросами, на которые мне уже нечего будет ответить. Тем более, что для меня она была более чем актуальна. Скажи, ты можешь снять эту проклятую ловушку? Иначе я скоро превращусь в сосульку. Замёрз? По привычке кивнул, хотя, согласно местным традициям, полагалось бы помотать головой. Но, кажется, он меня понял. А нападать не будешь? предводитель испытующий посмотрел мне в глаза. «Нет», — пообещал я, решив во избежание путаницы все же не пользоваться жестами. Шинзэй утверждал, что если тебя освободить, ты тут же начнешь воевать. И отчасти был прав, — нехорошо усмехнулся я, потому что его бы точно прибил. Ладно, — улыбнулся предводитель. Пара секунд и ловушка исчезла. Он протянул мне руку, помогая подняться на совершенно затекшие ноги. «Пойдем в тепло», — сказал мужчина, когда я хоть немного размял конечности, и двинулся к лестнице. Я направился за ним. На первым делом просканировал его наконец-то вновь обретенным магическим зрением. Все-таки вампир. Что ж, соплеменник — это уже неплохо. Мы поднялись на четвертый, последний этаж миновав помещение, где за закрытыми дверьми, судя по голосам, тусовались остальные. Войдя в комнату, где, не в пример конюшни, действительно было тепло, мой спутник скинул плащ. И тут и я застыл в шоке. Ладно, оборотни-многоножки. Но сейчас у меня просто наступил когнитивный диссонанс. Понимал, что веду себя не слишком прилично, однако оторвать оторопевший взгляд От его заостренных ушей смог далеко не сразу. Конечно, они не торчали лопухами в стороны, как у ворсхи. Аккуратные такие ушки, примерно как во «Властелине колец». И все-таки вампир-эльф? Такое у меня в голове никак не укладывалось. А точно ли эльф? Ведь ни одного из них я никогда не видел. Длинные белые волосы, часть которых забрана в хвост на затылке зеленые менделевидные глаза с чуть приподнятыми внешними уголками, аристократичные черты лица. Все это с моими представлениями об эльфах очень даже сходилось. Вот только не сказать, чтобы стоявший передо мной субъект отличался особой тонкокостностью. Нет, Громилу, безусловно, тоже не напоминал, но мускулатура вполне себе развитая. Впрочем, Ворон ведь говорил, что реальные эльфы вовсе не напоминают жертв анорексии. А если еще учесть, что живут эти вампиры в глухом лесу, генетическая привычка к определенной среде обитания не меняется? Ладно, в конце концов, должны же были местные почитатели магии крови из кого-то выйти, людей-то у них здесь нет. «Садись», — предложил вампир, указывая на кресло. А сам, между прочим, тоже разглядывал меня во все глаза. «Пускай, жалко, что ли». Я вольготно устроился в кресле, закинув ногу на ногу. «Сейчас поедим, и...» Он не договорил, вдруг буквально ринувшись ко мне, бесцеремонно заправил мои волосы за ухо. И вот теперь его взгляд, очевидно, полностью повторял мой недавний на него. «Да кто же ты такой? Демоны, тебя раздери!» Пробормотал он, ошалело. «Вампир!» Улыбнулся я и для убедительности даже выпустил клыки. Предводитель сделал то же самое, в смысле показал мне свои. Только я-то в его принадлежности к вампирской расе и не сомневался. «Но почему ты выглядишь как дракон?» — Оторопело его, он. «То есть, с человеческими ушами, у них тут только драконы?» «Занятно». Эх, надо было многоножком назваться драконом, глядишь, вели бы себя со страсткой. Хотя, понятное дело, энергетика-то у меня близко, не драконья. Да и вампира они во мне сразу признали. Но, может, все же стоило примазаться к драконам в качестве родственника, хотя бы дальнего? Интересно, драконы-вампиры вообще существуют? Судя по изумлению данного господина, нет. Ты вроде поесть предлагал. Попытался я сменить тему к тому же желудок у меня, признаться, уже подводило». «Да», — кивнул вампир. «Пошли». И жестом поманил меня за собой. Что он именно кивнул, а не помотал головой, я осознал, уже когда поднялся с кресла и двинулся следом. Любопытно это он использовал жест, типа понятный мне, или же противоположное телодвижения характерны лишь для ворсхи. Мы спустились на второй этаж» зашли в помещение, служившее, по-видимому, кухней, а заодно и столовой. Во всяком случае, еще пять вампиров сидели здесь за большим столом и что-то доедали. К слову, все они были в разной степени, но светловолосыми. Интересно, это общерасовый признак или простое совпадение? Уши, опять же, у всех были заостренными, то есть предводитель тут явно не один такой. Тот, пока я изучал его подчиненных, подошел к большой кастрюле, стоявший на другом столе, и налил из нее в две тарелки какой-то суп. Затем отрезал две порции от некой крупной птицы, запеченной с аппетитной румяной корочкой, и положил их в другие тарелки. Дополнил блюдо овощами. Из другой кастрюли налил в кружки розовую жидкость, похоже морс. После чего поднос со всем этим плавно поплыл по воздуху к обеденному столу. Удобно а главное радует, что эльфа-вампиры не вегетарианцы. Хотя, конечно, представить «вампира-вегетарианца» было сложновато. Однако эльфы, по крайней мере в фэнтези, обычно питаются одними лишь салатиками. Но вообще условия жизни у них тут довольно спартанские. Впрочем, 20 вампиров могли разместиться в этой башне исключительно по принципу «в тесноте до да не Не так я, признаться, представлял себе и вампирский, и эльфийский быт, тем более в высшем мире. Но да неважно. В любом случае, вампирская башня нравилась мне больше гоблинских пещер. Как бы еще кусаку поскорее оттуда вызволить. Каждый раз, когда вспоминал о ней, сердце обливалось кровью. Как она там? С ума ж, наверное, сходит. А если вспомнить, что скоро вселение вернется красноглазый урод? Еле подавил в себе рык. Хозяева такого поведения явно не оценили бы. Ладно, сперва надо бы определиться с собственным положением здесь. Кто я? Раб? Пленник? Или все-таки гость? Вот только заговаривать об этом было стрёмно. Опять ведь посыплются вопросы, откуда я взялся. Да и вообще, вести разговоры при свидетелях не хотелось. Чёрт знает, понимают они язык ворсхи или нет. Сев на один из стульев, возле которых приземлился поднос, взял тарелку с супом. И тут обнаружил, что все блюда абсолютно холодные. У них не в чести горячее питание? А нет, предводитель, поставив ладонь над своим супом, принялся греть его. Ну что ж, самообслуживание так самообслуживание. Тоже подогрел себе первое. А съев его, и второе. А готовят они тоже исключительно на магии? И кто, кстати, вообще всё это варил, жарил, тушил? Вкусно, между прочим, приготовлено. Но почему все блюда давно остывшие, хотя их свежесть явно защищается магией? Это я видел чётко, ещё когда предводитель наполнял тарелки. Можно ведь было и в горячем состоянии сохранить их до обеда. Не умеют? Или какие-то другие причины? Язык зачесался спросить, но как только я допил последний глоток морса, Предводитель скомандовал. «Поехали». «Куда?» — опишил я. А вот пять вампиров дружно поднялись из-за стола и без всяких вопросов двинулись из кухни. Вернее, шесть. Предводитель тоже направился на выход. Следом за ними я спустился в конюшню. На этот раз мне выделили собственную лошадь. Правда, и не подумали поинтересоваться, умею ли я ездить верхом но очевидной новость здесь просто не предполагается. «Куда мы?» — вновь спросил я, сев в седло. «За Шанроем», — соизволил таки пояснить предводитель. Его братец наверняка уже весь извелся там, на опушке. «То есть обмен все же состоится?» — уточнил, признаться, несколько удивившись. «Думаю, да». Выдал вампир не самый определенный ответ. То есть решать это будет кто-то другой? Или же просто он не уверен, что Шинрой до сих пор жив? А меня самого-то что здесь ждет? Под ложечкой как-то нехорошо засосало.